Пришел в себя я на госпитальной койке. Проваляться там пришлось около двух суток, и поэтому основной взрыв негодования в свободной прессе я пропустил. А был он очень даже не слабым, весьма хорошо подготовленным. Были в деталях расписаны биографии молодых интеллектуалов, их нелегкий путь и трудная жизнь. Но только набрав разгон Компания эта визгом притормозила, да так, что некоторые товарищи-писатели повываливались за борт. Центр общественных связей не постеснялся опубликовать материалы, из которых явствовало, что эти подонки попросту перестреляли друг друга, и только последний из них, точнее последняя, погиб в перестрелке с стурмовой группой предварительно ранив переговорщика то есть меня, причем выстрелом в спину правда попала она чего-то в голову хорошо хоть вскользяк доказательства были более чем убедительными и очевидными и опровергнуть их было ну просто нереально. видеосъемка велась на шлемными камерами с момента захода группы в подъезд и была обнародована, Чуть ли не на месте происшествия. Единственным шансом свободной прессы оставался я. И оттого у ворот госпиталя круглосуточно дежурило несколько машин с этими стервятниками. Уж очень не хотелось им сворачивать столь тщательно подготовленную операцию. Но первым меня увидел дед. Не успел я открыть глаза, как он тут же нарисовался около койки. Присел на край, а глаза у него воспаленные. Не спал? Как ты? Живой. Там за дверью прокурорский сидит, как ворон крови тебя жаждет. На улице несколько бригад этих борзописцев. С ударением на «С» сказал генерал. И что им всем от меня надо? Обстоятельства происшедшего хотят прояснить. И что же такого особенного нет меня услышать хотят? У вас ведь запись их разговоров есть? Может, найтись. А может и нет. Вы же им телефоны непростые дали. Правильно соображаешь. Ага. После моего захода в квартиру они начали спорить. Потом главарь открыл огонь по своим подельникам. Они начали стрелять в ответ, и кто-то из них попал в меня. Причина спора. Деньги. Он полез в баул и закричал, что кто-то взял часть денег. После этого начал стрелять. Да, заложники подтверждают, что слышали разговор о деньгах. Даже сумму называли — десять тысяч долларов. А за что такие денежки полагались и кому? Этого они не расслышали. А живы-то хоть все. Как только в окна со страху не попадали. Живы, что им сделается? Стреляли-то не по ним. Вы же знаете, что мне сказали террористы? Да, мы ее не нашли, Сережа. Извини, но... Слишком поздно начали искать. Мы ищем ее и сейчас... — Тебе тоже никто не мешает этим заняться, когда выпишешься. Все вопросы я утрясу. — Спасибо, товарищ генерал-лейтенант. Хазин встает с кровати, наклоняется и крепко жмет мою руку. — Сережа, помни мы всегда рядом. Одного тебя в беде не оставят. Приложим все силы, чтобы ее найти. Он выходит из палаты А минут через десять, торопливо дожевывая на ходу бутерброд, в дверях появляется следователь прокуратуры. Сегодня был точно не его день. Многочисленная толпа журналистов тоже удалилась, не солоно хлебавши. Единственным моим утешением было то, что подполковник Горшенин вылетел со службы в 24 часа. Не помогли невысокие покровители Горшенин, Не прочие заслуги. Как еще не посадили-то, удивительно. А Наташку так и не нашли.